Руководящий состав нацистской партии Структуры и составные части Руководящий состав нацистской партии назван в обвинительном заключении как группа или организация, которая должна быть объявлена преступной. Руководящий состав нацистской партии фактически состоял из официальной организации нацистской партии и возглавлялся Гитлером в качестве фюрера. Фактическое руководство руководящим составом нацистской партии осуществлялось начальником партийной канцелярии г е с с е м а затем Бурманом, с помощью имперского партийного директората или Рейхслейтунга, который состоял из рейхслейтеров, руководителей функциональных организаций, так же как и з руководителей различных главных управлений и учреждений, п р и м ы к а в ш и х к имперскому партийному директорату. Начальнику партийной канцелярии подчинялись гаулейтеры, осуществлявшие территориальную р и с д и к ц и ю над главными административными партийными единицами ГАУ. Гаулейтерам помогал партийный директорат по делам ГАУ или гаулейтунг, который по своей структуре и характеру деятельности соответствовал имперскому партийному директорату. Ниже гаулейтеров в партийной иерархии стояли крейслейтеры, осуществлявшие территориальную юрисдикцию над крейсами, обычно состоявшими из одной общины. Им помогал партийный директорат по делам крейса или крейслейтунг. Крейслейтеры стояли на самой нижней ступени партийной иерархии и являлись партийными работниками, получавшими заработную плату. Непосредственно ниже крейслейтеров стояли Орцгруппенлейтеры, затем ц е л е н л е й т е р ы и, наконец, Блоклейтеры. Директивы и инструкции и сходили из имперского партийного директората. Задачей гаулейтеров являлась интерпретация этих директив и передача их в нижестоящие инстанции. Крейслейтеры располагали некоторые свободы в толковании этих директивов, Но Орцгруппенлейтеры не обладали этой свободой и действовали по определенным инструкциям. Инструкции передавались в письменном виде только до Орцгруппенлейтера. Блок и Целинлейтеры обычно получали инструкции в устной форме. Принадлежность ко всем рангам руководящего состава являлась добровольной. 28 февраля 1946 года обвинение исключило истребуемого им признания виновными всех сотрудников аппарата о р с г р у п п е н л е й т е р о в и всех помощников Целенлейтеров и Блоклейтеров. Решение трибунала, которого требует обвинения в отношении признания виновным руководящего состава нацистской партии, таким образом должно включать фюрера, рейслейтеров, гаулейтеров и сотрудников их аппарата, к р а й с л е й т е р о в и сотрудников их аппарата – Орцгруппенлейтеров, Целинлейтеров и Блоклейтеров, то есть группу общей численностью по меньшей мере в 600 тысяч человек. Цели и характер деятельности Основной целью руководящего состава с самого начала являлась помощь нацистам в приобретении, а затем после 30 января 1933 года в сохранении контроля над германским государством. Механизм руководящего состава использовался для широкого распространения нацистской пропаганды и для тщательного контроля над политическими настроениями германского народа. В этой деятельности особенно важную роль играли низшие слои политических руководителей. Партийный справочник инструктировал блоклейтеров сообщать о р с г р у п п е н л е й т е р а м обо всех лицах, распространяющих вредные слухи или критикующих режим. Орцгруппенлейтеры на основе информации, получаемой ими от блоклейтеров и целенлейтеров, вели картотеку на всех жителей, входивших в Орцгруппу, содержащую данные, которые могли быть использованы при вынесении решений относительно их политической благонадежности. Руководящий состав был особенно активен в период плебисцитов, Все члены руководящего состава очень активно действовали для обеспечения голосования и наиболее высокого процента голосов «за». Орцгруппенлейтеры и политические руководители высших рангов часто сотрудничали с Гестапо и СД в мероприятиях по установлению тех лиц, которые отказывались принять участие в голосовании или голосовали против, а также в принятии соответствующих мер против них. применяя даже арест и заключение в концентрационный лагерь. Преступная деятельность Эти действия, которые связаны только с консолидацией контроля нацистской партии, не являются преступными с точки зрения заговора для ведения агрессивной войны, который был уже выше изложен. Однако руководящий состав также использовался для аналогичных действий в Австрии и в тех частях Чехословакии, Литвы, Польши, Франции, Бельгии, Люксембурга и Югославии, которые были включены в состав империи и в гау-нацистской партии. На этих территориях механизм руководящего состава использовался для германизации населения при помощи уничтожения местных обычаев и в ы я в л е н и и и ареста лиц, противодействовавших германской оккупации. Это являлось п р е с т у п н о в соответствии со статьей 6Б устава в отношении тех территорий, где действовали гаагские конвенции о ведении сухопутной войны, и п р е с т у п н о м в соответствии со статьей 6С устава в отношении остальных территорий. Руководящий состав сыграл свою роль в преследовании евреев. Он был замешан в мероприятиях по экономической и политической дискриминации евреев. которые были введены в действие после прихода нацистов к власти. Гестапо и ЕСД получили инструкции координировать с гаулейтерами и крейслейтерами действия во время погромов 9 и 10 ноября 1938 года. Руководящий состав также использовался для того, чтобы предотвратить реакцию германского общественного мнения против мер, предпринимавшихся в отношении евреев на Востоке. 9 октября 1942 года всем гаулейтерам и крейслейтерам был разослан секретный информационный бюллетень, озаглавленный «Подготовительные меры к окончательному разрешению еврейского вопроса в Европе». Слухи о положении евреев на Востоке В этом бюллетене говорилось о том, что возвращавшиеся с Востока солдаты распространяют слухи относительно положения евреев на Востоке, которые некоторые немцы могут не понять, и далее в подробностях излагалось официальное объяснение, которое следовало давать. Этот бюллетень не содержал определенных указаний на то, что евреи уничтожались, но в нем говорилось, что их направляли в трудовые лагеря, о том, что их полностью отделяли от остального населения, а также о необходимости проявлять к ним безжалостную суровость. Таким образом, даже на первый взгляд, Этот бюллетень указывал на то, что механизм руководящего состава использовался для того, чтобы удержать немецкое общественное мнение от протестов против программы, которая, как утверждалось, включала в себя осуждение евреев в Европе на пожизненное рабство. Эти сведения все время поступали к политическим руководителям. В августовском выпуске «Ли Лаге» за 1944 год являвшимся изданием, которое распространялось среди политических руководителей, описывалась депортация 430 тысяч евреев из Венгрии. Руководящий состав сыграл важную роль в проведении программы рабского труда. Директива Заукеля от 6 апреля 1942 года назначала гаулейтеров чрезвычайными уполномоченными по мобилизации рабочей силы в их соответствующих ГАУ с полномочиями координировать деятельность всех организаций, имевших отношение к вопросам рабочей силы в пределах их ГАУ и со специальными полномочиями в области найма иностранных рабочих, в том числе в отношении условий их работы, их питания и расселения. Исходя из этих полномочий, гаулейтеры взяли в свои руки контроль над размещением рабочей силы в их ГАУ, в том числе над размещением рабочих, насильно пригнанных из других стран. При осуществлении этой задачи гаулейтеры использовали многие учреждения партии в пределах своих ГАУ, в том числе подчинявшихся им политических руководителей. Например, директивы Заукеля от 8 сентября 1942 года относительно размещения по отдельным хозяйствам 400 тысяч женщин-работниц прибывших с Востока, устанавливается порядок, согласно которому заявления о присылке таких работниц передавались крейслейтерам, чье решение являлось окончательным. В соответствии с директивой Заокеля обращение с иностранными рабочими непосредственно входило в ведение политических руководителей. Причем гаулейтеры были специально проинструктированы предотвращать слишком большую заботу и внимание к иностранным рабочим, со стороны политически ненадежных руководителей предприятий. В число вопросов, связанных с обращением с рабочими, которыми должны были заниматься политические руководители, входило составление крейслейтерами отчетов о случаях беременности среди женщин, использовавшейся для рабского труда. Эти отчеты имели своим результатом производство аборта, если родители ребенка не соответствовали расовым требованиям, установленным с с и обычно велик заключение в концлагере матери ребенка доказательства устанавливают что под наблюдением политических руководителей промышленные рабочие расселялись в лагерях в ужасных антисанитарных условиях работали много часов и не получали достаточного питания под наблюдением тех же политических руководителей сельскохозяйственным рабочим с которыми обращались несколько лучше Было запрещено пользоваться транспортом, посещать места развлечения и отправлять религиозные обряды. Для них не был установлен нормированный рабочий день и были введены правила, которые давали нанимателю право прибегать в отношении их к телесным наказаниям. Политические руководители, по крайней мере, да Орцгруппенлейтеров, несли ответственность за руководство этими вопросами. 5 мая 1943 года всем политическим руководителям до Отцгруппенлейтеров был разослан меморандум Бормана, содержавший инструкции о прекращении жестокого обращения с угнанными в рабство рабочими. Подобным же образом 10 ноября 1944 года ш п е р циркулярно разослал директиву Гиммлера, предусматрившую, что все члены нацистской партии в соответствии с указаниями крейслейтера должны быть предупреждены он с группенлейтерами о том что их долгами является внимательное наблюдение за иностранными рабочими политические руководители непосредственно занимались вопросами обращения с военнопленными 5 ноября 1941 г о д а Борман разослал директивные указания до крейслейтеров включительно, предлагая им обеспечить выполнение армии недавно вышедших директив Министерства внутренних дел, в которых указывалось, что трупы русских военнопленных следовало завертывать в листы Толя и хранить в отдаленных местах без всяких церемоний или украшения их могил. 25 ноября 1943 года Борман разослал циркуляр, предлагавший гаулейтерам докладывать о случаях мягкого обращения с военнопленными. 13 сентября 1944 года Борман разослал директиву до крейслейтеров включительно, т р е б о в ш у ю установления между связи крейслейтерами и охранниками военнопленных. для того, чтобы лучше согласовать использование военнопленных с политическими и экономическими требованиями. С 17 октября 1944 года директива ОКВ предписывала офицеру, отвечавшему за военнопленных, советоваться с крейслейтером по вопросу производительности труда. Использование военнопленных, особенно военнопленных с Востока, сопровождалось нарушением Конвенции о ведении сухопутной войны в широких масштабах. Доказательства устанавливают, что руководящий состав до крейслейтеров включительно участвовал в этом незаконном обращении с военнопленными. Механизм руководящего состава также использовался при попытках лишить союзных летчиков той защиты, которая им предоставлялась согласно Женевской конвенции. 13 марта 1940 года вышла директива Гесса с инструкциями политическим руководителям до блок-лейтеров включительно о руководстве гражданским населением в случае приземления вражеских самолетов или парашютистов, которые гласили, что вражеские парашютисты должны были немедленно подвергаться аресту или обезвреживаться. 30 мая 1944 года. б о р м а н заслал циркулярное письмо всем ГАУ и Крейслейтерам с сообщением о случаях линчевания союзных летчиков штурмовой авиации, в которые полиция не вмешивалась. Было предложено информировать Орцгруппенлейтеров устно о содержании этого письма. Это письмо сопутствовало пропагандистской кампании, начатой Геббельсом с тем – чтобы поощрять эти линчевания или, по крайней мере, в нарушение Женевской конвенции запрещать полиции вмешиваться. Ряд линчеваний был проведен в соответствии с этими указаниями, однако нет данных о том, что они проводились по всей Германии. Тем не менее, существование этого циркулярного письма показывает, что верхушка политического руководства использовала его для целей, которые были явно незаконными. и т р е б у в ш и м и использования аппарата политического руководства, по крайней мере, до Орцгруппенлейтера. Заключение. Политическое руководство использовалось для целей, которые, согласно уставу, являлись преступными и включали германизацию присоединенных территорий, преследование евреев, проведение программ рабского труда и жестокое обращение с военно-пленными. Подсудимые Борман и Заукель – являвшиеся членами этой организации, были в числе тех, кто использовал ее в этих целях. Гаулейтеры, крейслейтеры и ордсгруппенлейтеры в той или иной степени принимали участие в проведении этой преступной программы. р е й с л е й т и н г как руководящая организация партии, также ответственна за эту преступную программу, как и главы различных руководящих организаций, гаулейтеров и крейслейтеров. Решение трибунала по этим руководящим организациям распространяется лишь на амцлейтеров, которые были начальниками отделов в аппарате Рейхслейтунга, г а у л е й т у н г а и Крейслейтунга. В отношении других должностных лиц партийных организаций, примыкавших к политическому руководству, за исключением амцлейтеров, о которых говорилось выше, трибунал примет предложение обвинения относительно того, чтобы на них не распространялось это решение. Трибунал объявляет преступной, в том смысле, как это определено уставом, группу, состоящую из тех членов политического руководства, которые занимали посты, перечисленные в предыдущем параграфе, или тех, которые вступали в организацию, или оставались в ней, зная о том, что она использовалась для совершения действий, определяемых преступными, в соответствии со статьей 6 Устава, либо тех, которые были лично замешаны как члены организации в совершении подобных преступлений. Основой для вынесения настоящего приговора является участие организации в совершении военных преступлений и преступлений против человечности, связанных с войной. Поэтому эта группа, признанная преступной, не может включать лиц, которые более не занимали постов, перечисленных в предыдущем параграфе после 1 сентября 1939 года.